Глава двадцать Но вернемся к Тимофею. Станиславский заказал драматургу пьесу, где небольшую, но самую главную роль сыграет Магда. Как может быть небольшая, но главная роль? Очень просто. Главный герой — собака, она превращается в человека. Фантастическая история. Магда должна выйти в дорогом костюме. Рубашка, галстук, ботинки, портфель. Пес очень богат. Затрапезная пиджачная пара — не его одежды. У этой собаченцы все на высшем уровне, а костюм от Бриони стоит дорого, он прекрасно подойдет. «Магда его на одно представление наденет», — упрашивала меня Белка. «Вроде такой сюжет использовал Михаил Булгаков в романе «Собачье сердце», — вспомнила я. «Нет», — возмутилась Несси, — «вообще не похоже. У Тимофея интеллигентная, умная, красивая собака становится мега-богатым бизнесменом. «Необходим костюм Романа. Стёпонька, пожалуйста. Бриони индивидуального пошива. Прямо то, что надо». Бабуля и Агнеса молитвенно сложили руки и посмотрели мне прямо в глаза. Положение показалось безнадежным. В голове промелькнули варианты. Шить то, что требуется, у собачьего портного купить пиджачную пару в секонд-хенде. Но Бриони, конечно, лучше. Что делать? Агнеса Эдуардовна вот-вот заплачет. Бабуля глядит на меня с надеждой. «Думай, Степа, думай!» Пару минут я стояла молча, потом схватила телефон, набрала номер и воскликнула. «Люба! Степашка!» — обрадовалась заведующая департаментом детской одежды. «Приветик! Когда будешь переодевать манекены?» Сразу приступила я к нужной теме. «Да еще в среду следовало, но никак руки не дойдут», — вздохнула Любаша. «Дел по горло. Оставить оформителей витрин одних невозможно. Где только их набирают? В прошлый раз натянули платья на мальчиков, костюмы на девочек, и долго убеждали меня, что они правы». «Могу помочь», — вкратчиво произнесла я. «Понаблюдаю за процессом вместо тебя». «Что хочешь взамен?» — деловито уточнила Люба. «Если память не изменяет, видела у окна манекен», — пробормотала я. На нем изумительно сидел светло-голубой костюм. «Ты же его спишешь?» «Да», — ответила Люба. «Положено уценить, выставить на продажу, объяснить покупателям, что брюки с пиджаком пластиковый болван некоторое время носил. Но у моих девочек у всех дети, зарплата сама знаешь какая. Вот и списываю, потом нашим бесплатно раздаю. Ты же тоже так поступаешь». «Верно», — призналась я. «Все уходовые средства, декоративная косметика, все всё имеет срок годности». Но если фирма солидная, то ее продукцией можно пользоваться и тогда, когда он истекает. А вот продавать ее уже нельзя. Рассуждаю, как ты. Девочкам охота и пудру, и тушь, и помаду, а зарплата...» Мы с Любой помолчали, потом она сказала. «Костюм твой. еще нужны туфли к нему дам. А ты можешь списать один вип-вип-бокс? Тамарке, старше моей, пятнадцать через два дня. а счастья с ума сойдет, если его в подарок получит." «Отдам тебе самый замечательный валис, золотой», — пообещала я. «Валис» с французского «чемодан».